Глава 27. «Мы вместе учились», — глухо сказала Пандора, принимая из рук Харлея пузатый бокал. «В академии». Отхлебнув темно-янтарную жидкость, закашлял и затрясла головой. Из глаз брызнули слезы. Харли инстинктивно подался вперед, хотел забрать бокал. Но Гарпия не дала, выставила перед собой свободную ладонь. Мол, я в порядке. Отхлебнула снова на этот раз более удачно. Поморщилась, пробормотал что-то вроде «И как вы это пьете?» А затем, к вящему изумлению демона, опрокинула оставшиеся в себя залпу. Берг оставил их после того, как лично, но без сантиментов, перевязал раны Харлея. Несмотря на безоговорочную победу над Велиаром, хранитель все же успел основательно-таки подсока демона. Инкуб, правда, был против всех этих ватных тампонов, вымоченных в спирте, Но медведь был непреклонен. Еще и швы наложил садист. Из-за плеснул в бокал местного рома. «Терпи, баклан, вожаком будешь», — пробасил он, когда инкоп скривился от укуса иглы. Затем без лишних разговоров удалился, буркнув, что им с Пандорой не помешает отдых. По всему, видать, хотел расспросить, как и что, но сдержался, видя застывшее лицо гарпии. Прежде чем уйти, молча поставил на стол фигурную бутыль и сообщил, что в холодильнике и духовом шкафу есть еще еда. Харей кивнул деликатности, которую он не ожидал от медведя. Дом начальника безопасности Грозового перевала был невелик, и демона постелили в гостиной, на диване перед панелью телевизора. Пандору же медведь со всеми удобствами расположил в мансарде. «Нальешь мне выпить?» Впервые за все время, если не считать пары ничего незначительных фраз, да невежливости, что обменялась Берком, обратилась к нему Пандора. Демон видел по глазам и тревожному мерцанию ауры. Она решила рассказать ему. Решилась поделиться. Даже после того, как он с ней поступил. После того, что был в поезде. Должно быть, груз, лежащий на ее сердце, был совсем тяжелым, непосильным. А говорить со старым товарищем она по какой-то причине не захотела. Виллер пришел на последнем курсе. Тихо начала она, и Харли обратился вслух. Такой, знаешь, весь из себя. боевой маг, менталист, Сын баснослов на богатых родителей. Непонятно, что ему понадобилось у нас. Когда мог учиться в любой академии апостериории. Ходили слухи, что на переводе настоял его отец. Также говорили, что на прошлом месте была какая-то неприятная история. В карты проигрался, что ли? Или в рулетку? Я не слушала и сама в таких разговорах не участвовала. Мне не было до него никакого дела. Сначала. Она нетерпеливо кивнула на бутылку и пустой стакан. Мол, еще. Понимая, что рассказ будет тяжелым, Харлей нахмурился и плеснул новую порцию рома. Гарпи ее выпила залпу. На этот раз даже не поморщилась. Вздохнув, Инкуб добавил еще, а потом последовал ее примеру. «Знаешь, я же была единственная девчонка на курсе». А рома щуки, гарпии разрумянились, губам вернулся цвет. Речь ее замедлилась, но не слишком. Наоборот, в ней появились манящие певучие нотки, а зеркальцы глаз стали глянцевыми и блестели, как хрустально свету. «А знаешь, есть такая армейская поговорка. Еще над хонта усвоила. Нет одному, нет никому. Можно одному, можно всем». Тхонцы, они не такие, как в Илскуверце. Совсем иначе смотрят на это вот все. Она раздраженно дернула плечом и снова отпила, имея в виду, должно быть, вопросы межличностных отношений. И я там выделялась сильно, считалась непривлекательной. Крылья, опять же. Но я была рада. Меня такое положение дело устраивало. В академии, конечно, было сложнее. Находились те, кто хотел, ну, ты понимаешь даже из преподавательского состава. Но у меня были очень хорошие результаты. Говорю без лишней скромности. Я сразу шла на золотой диплом, иметь его в департамент. Ректор там мировой мужик, даром штунак, правда высший. Он так-то и взял меня под крыло. Сказал нам, крылатам надо держаться друг друга. В целом все было нормально. Те, кто не понимал устного отказа, понимали по-другому. Я не опускалась до ябедничества. Ну, сам понимаешь, за всеми нами наблюдали. Так что аргументы ректора звучали, должно быть, как-то убедительнее, что ли, чем мои. Правда, и я старалась, уж ты мне поверь». Она коротко невесело засмеялась и сказала. «Надо же, как я косноязычно. Никогда не умел говорить красиво». «Говори, пожалуйста». Тихо сказал демон, боясь ее спугнуть. «Не пропускай ничего. Вообще ничего, хорошо?» «Ничего?» переспросила Гарпия, сделав еще глоток. Пожалу плечами, затем легко подресла головой. Хорошо, не пропущу. В общем, все как в любой академии. Может, с утра до вечера. Практика, теория, учение. И вот, как я уже сказала, на последнем курсе появился он. Вильер де Форд. Он сразу дал мне понять, что хочет меня. Ну и я сразу немножко его покалечила. Обругала, высмеяла при всех. Не суть. У вас и вправду завидная регенерация. В общем, в отличие от остальных, он не отстал. Не оставил попыток, но... Только знаешь, оборотни, наги, джины... Все они действовали напролом. Грубо, неделикатно, мерзко. Чего уж там. Эти сальные шуточки, комплименты... Все это можно было устерпеть. А Виллер извинился. Попросил прощения, представляешь? Дали мне еще, Как-то мы пьем без повода. «Как это без повода?» Деланом возмутился Харлей. «Да мы добыли ловушку. Мы молодцы. Осталось только вернуться в Вилсковер, поймать бешеную бабу, что гоняется за мной, и разобраться со всей этой психушкой в прессе. Так что за нас!» Чин -чин. отозвалась Гарпия, а потом сказала тихо и серьезно. «Это ты добыл ловушку, Харлей. Спасибо тебе. Спасибо, что избавил меня от сыны, которую назначил Виллиар». Ты знала о том, что так будет. Не спросил, констатировал демон. Знала, и поэтому вместо того, чтобы сразу лететь туда, где ближе и где гарантированно были ловушки, полетел в Ламию. Пандора низко опустила голову. Хреново из меня профессионал. Из-за того, что ты не шлюха, детка? Хмыкнул инкуб. Да ты лучший профессионал из всех, кого я встречал. Проклятие инкубов. Ты мало видел. Криво усмехнулась Гарпия, поднимая голову. «Рассказывай дальше». Хмуро попросил Харлей. И Пандора кивнула. Речь ее стала быстрой, прерывистой, как полет с подбитым крылом. Я его тогда послала, конечно. И так много раз, снова и снова. Но он был настойчив. И как бы это выразиться? Джентльменом? В академии таких не было. Да и на Тухонтау, чего уж там. И вот однажды я согласилась с ним поговорить. «Согласилась. Выпьем?» «Спасибо». И вот, помимо прочего, он говорил, что сразу не понял меня, не разглядел, не увидел, какая я. «Вынку бы умеете. Когда вам чего-то нужно, конечно. Ведь и бить словом вы тоже умеете. Еще как. От таких ударов стальная чешуя не спасает. Я приняла извинения. Приняла, дам. В конце концов, ничего страшного ведь не произошло». И, конечно, снова сказала, что ему не на что надеяться, даже несмотря на то, что он куб. Он так слушал внимательно, и во взгляде его не было ничего такого. Но я и открылась, объяснила, почему это невозможно. Про армейский негласный принцип: ни одному, нет никому. Можно одному, можно всем. Рассказала, сколько мне пришлось пройти, чтобы завоевать свою репутацию, что не сделаю глупости, не отступлюсь. Не пущу по ветру то, чего так упорно добивалось годы. Он так странно посмотрел на меня и сказал, что между нами ничего не будет до окончания обучения. Потому что так решил он. Тогда я не знала о А О пари? тихо переспросил Харлей. Гарпия горько кивнула. — Это еще курсом раньше началось. Мол, кто первый? Из ее груди вырвался полустон-полуслип. — Я понял. Сквозь зубы проговорил демон. «Я не знала», – развела руками Гарпия. Там был такой принцип. Все вносили первоначальную ставку, ставили на кого-то, на себя. А победитель должен был сорвать банк. Ходили слухи, что Виллиар проигрался, что влез в серьезные долги. Но какое мне было дело до слухов, правда? Между тем общий банк можно было взять только до конца обучения. И Виллиар и правду не делал никаких попыток. Вообще! Более того, отступились и другие. Не то, что от них был какой-то вред, я рассказывала. Просто оно ведь чувствуется, всегда очень чувствуется, когда мужчина смотрит на тебя, по-особенному. В его облике сразу проступает тревожность, опасность. На тебя лавиной рушится ощущение приближающейся беды. Как будто кто-то большой пьет свет из пространства. И воздух темнеет, становится вязким, текучим. Мы не видим аур, как вы, демоны. Но мы все все чувствуем. В общем, после нашего разговора с Вильяром все это прекратилось. Мне стало легче дышать. Улучшились показатели, хотя они и так были далеко не последними. Это вам, мужчинам, на пользу трудности. Женщине, если даже она воин, лучше без всех этих подводных течений. Открытый вызов, да, будоражит кровь, заставляет трепетать за спиной крылья. Тело становится легким, начинает звенеть от предвкушения боя, полета. А вот эти все игры из-под даже обидно, что они приписываются женщинам. Хотя какая с меня женщина?» Бандора вздохнула, задумчиво посмотрела в темный проем окна, перегнувшись через стол распахнула створку и с наслаждением вдохнула свежий морской воздух.